Глава одиннадцатая. «Пламя вражды. Ник, там звонил человек Столбова, спрашивает, на какое время у тебя есть возможность записать его на прием». Произнесла Рина и замерла, увидев нас с Настей. Мы с Шумской немедленно отстранились друг от друга, но было уже поздно. Прошу прощения, кажется, мне нужно было постучать. «Все в порядке», — ответил я, стараясь сделать вид, что нисколько не смутился происходящему. И мгновенно переключился на работу. ты говоришь, Столбов хочет попасть на прием? Скажи, что я готов принять его в любое время. Могу даже сейчас подъехать к нему в особняк, если ему будет удобно». «Поняла», — ответила девушка и с виноватым видом удалилась. «Мне тоже пора», — смущенно ответила шумская и поспешила на выход. «Настя», — позвал я ее, но она уже скрылась за дверью и сделала вид, что не услышала. Я не стал останавливать ее, потому как девушке, видимо, нужно было разобраться в своих чувствах и мыслях. Мне то уже было над чем подумать. Если раньше в этом мире я полагался в основном только на себя, то рано или поздно у меня появится своя собственная семья. Нет, ни Лени, ни Галина Юрьевна, а жена и дети, о которых нужно заботиться. Может, даже не получится с Шумской, но рано или поздно это произойдет. Я не собираюсь идти по тому же пути, что в прошлой жизни и оставаться никому не нужным одиночкой. Да, до этого я заботился о брате и матери настоящего Николая, но это был немного иной случай. Но мне кажется, что я слишком тороплюсь. Нужно поговорить с Настей и выяснить наши отношения, пока она не придумала никаких глупостей. При этом было бы неплохо не надавить, чтобы девушка не замкнулась в себе. Ох уж этот баланс во всем. Раз уж сейчас все равно ничего не смогу сделать для решения личных вопросов. Наведаюсь к Столбову и попытаюсь узнать у него, в чем заключается его интерес к моей персоне. Георгий Яковлевич сделал благородный жест и прислал за мной машину с водителем. Знает, что я перешел в разряд пешеходов и не захотел доставлять мне проблем. Я нисколько не боялся ехать к Столбову, потому как этот человек был многим не обязан, да и все время борьбы с серым кардиналом мы невольно были по одну сторону баррикад. Но даже так я перестраховался и сообщил о своих планах ордать его. А тот уведомил Леню. «Если со мной что случится, брат знает, где меня искать». Изучив местную знать, я уже понял, что иначе с ними нельзя. Всегда нужно иметь запасной план, а лучше несколько вариантов, потому как мои ходы тоже могут просчитать наперед и принять контрмеры. Я ведь не знаю, что такого наговорил брат. Собственно, я ему звонил, чтобы понять, к чему готовиться во время разговора с аристократом. Но брат, как обычно, не взял трубку. Звонок Мухину тоже ничего не дал. Рома был у себя дома, а брата видел несколько часов назад. Я уже начал беспокоиться за Ленью, ведь тот мог ляпнуть лишнего и влезть в неприятности. Что, если сейчас он находится в подвале Столбова, а я еду в расставленную для меня ловушку? «Николай Александрович, прошу». Вежливо улыбнулся мне охранник Столбова и открыл дверь в салон автомобиля. «Надо же! И за какие заслуги такая честь?» Как будто душку для мышеловки поднимают и с улыбочкой приглашают за бесплатным сыром. Я отлично знал, где находится поместье Столбовых, потому немного напрягся, когда показалось, что мы поехали не туда. «Господин Павлов, не волнуйтесь», — произнес охранник, заметив мой взгляд. «Георгий Яковлевич не хочет привлекать лишнее внимание вашим визитам». «А то, что он прислал за мной один из своих личных автомобилей, это не лишнее внимание?» хм, «Мало ли зачем Столбову понадобился целитель». — ухмыльнулся мужчина. — И потом разве следишь за всеми машинами? В любом случае мы направляемся в загородный дом, принадлежащий Столбовым, но вас это не должно беспокоить. Обратно мы привезем вас к воротам вашего дома, так что этот нюанс не доставит вам сложностей. — Очень на это надеюсь. У меня уже есть опыт по экстренному покиданию автомобиля. Повторять его бы не хотелось. К загородному дому Столбовых мы ехали не меньше 15 минут. Это было достаточно оживленное место, где домики ютились на лесной опушке, окруженной высокими соснами. Помимо дома Столбова, здесь было еще с дюжину домиков знатных людей, но сейчас почти все они пустовали, если не считать охранников и егерей, живших здесь круглый год, и присматривающих за порядком, чтобы хозяева в любой момент могли приехать на все готовое. Парковка возле дома оказалась занята машинами, поэтому водитель остановил немного в стороне и высадил нас. Выйдя на улицу, я насчитал шесть автомобилей самых разных моделей. Общего у них было только то, что все были из дорогого сегмента. Если сначала мне показалось, что все машины принадлежат Столбовым, то сейчас я понял, что это не так. Я узнал одного из водителей Бердниковых, а у самого края парковки располагался бронированный автомобиль Бенуа. «Георгий Яковлевич сейчас занят и не сможет вас принять, но он просил дождаться его», – произнес распорядитель Столбова, когда мы подошли к дому. Не сомневаюсь. Судя по количеству машин, либо Столбовы решили устроить закрытую вечеринку, либо собирают важное совещание. И судя по отсутствию музыки и радостных возгласов гостей, я склоняюсь ко второму варианту. Меня провели в небольшой кабинет, где я с удовольствием расположился в уютном мягком кресле. Почему-то, оказавшись в помещении, я заметно расслабился, а тревога отступила. Я даже повертел головой в поисках драгоценных камней, которые оказывали успокаивающее воздействие но если они и были здесь, я их не увидел. «Николай, со мной выходили на связь ребята из твоего агентства», сурово произнес Георгий Яковлевич, неожиданно ворвавшись в комнату, а я мысленно попытался понять, что такого мог наговорить Леня, что мне потребовалось срочно явиться на беседу. Надеюсь, ничего непоправимого. «Георгий Яковлевич», — начал я, чтобы попытаться сгладить углы, но Столбов меня перебил. «Подожди». То, что им удалось собрать насчет той аварии, — это настоящая находка. Теперь я точно знаю, кто стоит за покушением на жизнь моей дочери и сына Митрофанова. Ничего себе. Надеюсь, Леня не наделал ошибок, иначе из-за неправильной информации может разгореться серьезный пожар вражды. Лично я не хочу, чтобы из-за нашей ошибки лилась кровь. Вы считаете, что это Потехины? Полностью в этом уверен. У меня были мысли на тот счет, что их могли подставить, чтобы развязать очередную вражду и ослабить сразу несколько знатных семей. Но теперь я склоняюсь к мысли, что это все ерунда. Сразу несколько признаков указывают на то, что это дело рук Потехиных. А сегодня я получил очередное подтверждение того, что они не смирились с поражением и продолжают строить козни. Мой будущий зять Артем Митрофанов погиб, упав с высоты». Очевидцы утверждают, что на него набросился какой-то умалишенный и вытолкнул его из окна третьего этажа одного из офисных зданий в центре Дубровска. Они оба погибли, поэтому ни я, ни Валерий Николаевич не смогли допросить убийцу. Но его личность установили? Да, твои парни справились достаточно быстро. Вдвойне удивительно слышать такое впечатление, что речь идет совсем о других людях. «Николай...» Я буду говорить без ложных любезностей и лишних речевых оборотов. Это война. Открытая война, которая объявлена семьям Столбовых и Митрофановых. Уверен, тот же вызов будет брошен и остальным знатным семьям Дубровска, если мы не выстоим. Именно поэтому здесь сегодня собрались люди, на которых я могу рассчитывать. Только что я переговорил с главами семей Бердниковых и Бенуа. Оглушительный взрыв заставил Столбово замолчать. Судя по всему, что-то сдетонировало на улице, потому как взрывной волной вынесло окно в кабинете, а осколками отцарапало лицо Георгия Якольча и руку, которую он машинально попытался прикрыться от опасности. Мне повезло больше. Осколки изрезали одежду, но явных ран на теле не обнаружилось. Но даже так я не спешил подниматься. Схватив столбову за шиворот, я оттащил его в коридор и принялся за диагностику. К нам уже бежали люди из его охраны, но мужчина замахал руками. Я в порядке, пара царапин не в счет. Позвольте, я все-таки проверю, настаивал я. Проблема может быть не только в порезах. Из-за неожиданности у пожилого человека могло прихватить сердце. Пусть сейчас он находится в шоковом состоянии и не чувствует этого, но когда хватится, меня может не оказаться рядом, а потом уже будет поздно. На всякий случай я сразу направил в тело хозяина дома успокоительную волну энергии, а следующие порции силы стимулировал работу сердца. «Николай, брось меня и займись теми, кому помощь может понадобиться больше, чем мне», — приказал Столбов. Мне совершенно не нравилось, когда мной командуют, но сейчас Георгий Яковлевич был совершенно прав. Он практически не пострадал, короткими взмахами рук вокруг порезов я остановил кровотечение и уже направил в них целительную энергию. Раны от стекла заживают плохо, но для целителя это не помеха». Поднявшись, я разминулся с охранником и побежал вниз по ступеням к выходу из дома. Надеюсь, второй раз уже не рванет, иначе я могу оказаться в самом эпицентре взрыва. Внизу суетились люди. Я едва не столкнулся с одним из охранников у самой лестницы, чудом увернулся и выскочил на улицу. Взорвалась машина, по моим наблюдениям, принадлежащая Бенуа. Сейчас она пылала, выбрасывая в небо плотный черный столб дыма, а рядом лежали люди, которых зацепило осколками. Два тела накрыли покрывалами, а еще трое пострадавших были живы и нуждались в помощи. Я присел рядом с одним из них и запустил диагностику. Взрывная травма, повреждены барабанные перепонки, рваная рана на правом бедре и в брюшной полости. Нужно остановить кровотечение, очистить рану от посторонних предметов, а обеззаразить и тогда уже приступать к заживлению. Даже в моей практике были такие недоумки, которые торопились и заживляли внутри пациента в грязи посторонние предметы, а потом возникали нагноения и серьезные проблемы. Тот же Завьялов как-то умудрился заживить своему пациенту рано от осколков диска, слетевшего с угловой шлифовальной машины. При этом парень даже не удосужился убедиться, что внутри пациента не осталось осколков. Как итог, через три дня пациента в тяжелом состоянии пришлось оперировать. Я хорошо помнил тот случай, потому как мне приходилось ассистировать Жарову, а Демушку тогда и на порог операционной не пустили. «Уши!» Закричал мужчина, когда я занялся его ранами. «Сейчас все сделаю, потерпи», — приказал я и разделил потоки силы на три части. Два потока были направлены на раны, а третий обезболивал и действовал как успокоительные. Судя по всему, с ушами проблема куда более серьезная и потребуется полноценная операция. А сейчас, когда я один, а проблем много, провести ее не представляется возможным. Пока я буду возиться с барабанными перепонками, он просто истечет кровью. Я уж не говорю об остальных, кому помощь нужна не меньше. Я видел целителя, который выбежал из дома Столбова, но ему не помешает поддержка. Даже если сюда вызовут скорую, она примчится не раньше, чем через полчаса, дорога не близкая. Мой пациент уснул, а я убедился, что он в порядке и переключил внимание на следующего больного. Этому повезло чуть больше. Видимо, он оказался далеко от машины, и его задело лишь частично. У меня ушло всего несколько минут на то, чтобы помочь ему. «Сюда! Скорее!» Я обернулся на голос и заметил человека, который сжимал окровавленную культю, принадлежащую не ему. «Что тут?» — спросил я, хотя и сам успел оценить ситуацию. «Ему оторвал руку!» — голосом, в котором читалась паника, ответил мне человек, звавший на помощь. Пациент находился без сознания. Видимо, отключился из-за сильной боли. Его костюм был залит кровью, и действовать нужно было очень быстро. Давай помогу, послышался сзади голос того самого целителя, которого я уже видел краем глаза. Я остановлю кровотечение, а ты займись заживлением раны и сосудами, чтобы избежать тромбоза. Погоди, мы ведь можем спасти его руку. Шутишь? Он потерял столько крови и просто не доживет до конца процедуры, и потом мы даже не знаем, где его оторванная конечность. Кто-нибудь видел руку этого парня? Громко поинтересовался я, привлекая внимание окружающих. Это она. Робко ответил огромный детина, покосившись в сторону. Нам повезло, и недостающая часть тела бедолаги нашлась достаточно быстро, всего в двух шагах от пострадавшего. Дальше начиналось самое сложное. Из аптечки ближайшей машины нам притащили раствор для обеззараживания. Самого стойкого водителя я взял себе в ассистента. Ему предстояло работать с медикаментами и облегчать нашу работу. — Ты прав, он потерял много крови, — согласился я, обращаясь к своему собрату по ремеслу. «Но если мы займемся сращиванием вместе, то можем успеть. Рискнем?» «Пусть это и безумие, но я в деле», — отозвался парень. Мы сращивали руку сосуд за сосудом и сухожилие за сухожилием. Задача эта оказалась не из простых. Приходилось постоянно очищать рану, останавливать кровотечение, запускать регенерацию. Даже после того, как мы закончили, пришлось надежно зафиксировать руку и перебинтовать повязкой, пропитанной лекарственными настойками. Сейчас любое повреждение могло похоронить наши труды. А когда этот бедолага очнется, наверняка захочет пошевелить рукой. Нужно не позволить ему свести к нулю все, за что мы боролись. Поверить не могу, что мы успели, выпалил мой напарник и с шумом выдохнул. Но на вознаграждение рассчитывать не стоит. Этот парень не из числа знать, он обычный водитель у столбовых. А какая разница? Если у нас простолюдинов, то ему не нужно помогать, отозвался я. Если он водитель, ему наверняка пригодится рука, чтобы сжимать баранку. Да и как он будет кормить семью, оставшись без руки?» «Нет, это я так, к слову», — отмахнулся парень. Целители тем и выделяются, что часто думают о своих пациентах и переживают. Помню, как Тихоновна сокрушалась о судьбе одного из металлургов, когда после травмы он не мог вернуться в родной цех. Как только она не старалась спасти его судьбу. В итоге парни перевели на другую работу, но оставили на производстве, и Леонова считала это своим достижением. Дом понемногу приходил в себя после происшествия. Все, кому нужна была помощь, ее получили. Пожар затушили, а разбитые стекла убрали и временно затянули пустые оконные рамы плотной тканью. Сейчас, в середине весны, было достаточно тепло, чтобы позволить себе такое решение. Столбову было явно не до меня, поэтому я занимался тем, что поддерживал взволнованных гостей. Через несколько минут прибыла скорая, которой мы передали пострадавших, а следом за белыми крылышками примчались и стражи порядка. Еще несколько часов у них ушло, чтобы допросить всех свидетелей. Среди стражи порядка я заметил и черные плащи службы имперской безопасности, но Короткова не встретил. Было около полуночи, когда ко мне подошел Столбов. — Господин Павлов, позвольте выразить вам свою благодарность, — заявил хозяин дома. То, что вы не растерялись и не остались в стороне, лишний раз говорит о вашем профессионализме и лояльности моей семье. Я всего лишь выполнял свою обязанность целителя, — отозвался я. И все равно это многое говорит о вас, — упорствовал Столбов. Жаль, что не всем удалось помочь. Для кого-то было слишком поздно. Да, мы позаботимся о семьях погибших. Кстати, Шарль Бенуа погиб вместе с водителем и охранником. Они находились в машине в момент взрыва. — сообщил мне печальную новость Георгий Яковлевич. А его зацепил осколками. Увы, он тоже не выжил. Это тяжелая утрата. Увы, я не был близко знаком с Шарлем, но Роман Николаевич — это был светлый человек, который многое сделал для меня. Именно поэтому мы не можем оставить это просто так. Отойдем на пару слов. Столбов повел меня в свой домик, только не на верхний этаж, а в подвал, где также оказалось достаточно просторно. Мы миновали копию его гостиной, где собрались гости, и прошли прямиком в кабинет. Я не совсем понимал, зачем Георгию Яковлевичу понадобилось пообщаться со мной. Особенно сейчас, когда уже глубокая ночь, а его ждет еще масса неотложных дел. «Что ты знаешь о местной знати?» — задал мне отчасти провокационный вопрос Георгий Яковлевич, когда нам принесли горячего чая с мятой. «Смотря кем конкретно вы интересуетесь», — уклончиво ответил я, вызвав у собеседника добродушную ухмылку. «Нет, я не буду пытаться выведать у тебя чьи-либо секреты. Уверен, я и так их знаю, потому как на моем уровне общения куда больше информаторов. Я хочу узнать в общем, как появилась знать, какая расстановка сил. Думаю, будет лучше, если вы сами об этом расскажете, потому как моих знаний явно недостаточно», — честно признался я. «Так я и думал», — покачал головой мужчина. «Видишь ли, знатные семьи формировались на протяжении веков». Да, многие растворились в веках, как Збруева, Гавриилова, Рубинова. В свое время эти фамилии были на слуху, но прошло каких-то лет триста, и не осталось ни одного представителя этой семьи, лишь их дальние родственники. Но я отошел от темы. Столбов набрал воздуха в грудь перед тем, как продолжить, и вернулся к той мысли, с которой начинал. Знать формировалось веками. Эти люди зарабатывали капиталы и теряли все. Начинали с нуля, или стартовали с приличной финансовой подушкой, доставшийся от предшественников. Так или иначе, в наши дни аристократы контролируют три четверти финансов и производственных мощностей Дубровска. Но если старая школа сохранила изысканные манеры, хоть какие-то элементарные правила бизнеса и старается соблюдать закон, то новые аристократы придерживаются совсем иных взглядов. Новая аристократия зародилась три десятка лет назад, во время, так скажем, сильного политического и экономического кризиса в империи. Они обогатились за счет государства, мелких предпринимателей и ослабших из-за кризиса аристократов. Да, десятки семей были истреблены под корень в те темные годы, но многим удалось выстоять и стать еще сильнее. То, что происходит сейчас, очень напоминает те годы, только у происходящего есть несколько существенных отличий. «Сильная спираль власти», — догадался я. «Да, это один из факторов». Императору явно не понравится открытая война между подчиненными внутри государства. Можете быть уверены, что имперские щеки перевернут здесь всю землю и примутся искать виновных, но они мне и так известны. Потехины инициировали убийство Митрофанова-младшего и знали, что их союзники отреагируют. Они заложили взрывчатку в машину одного из участников и позаботились, чтобы предсказатели не заметили опасность. Пусть мы приняли все меры, чтобы выбрать максимально непредсказуемое место встречи, им удалось нас переиграть и нанести очередной болезненный удар. Война только началась, а мы уже проигрываем. Думаю, это недоразумение быстро прекратится, когда мы выведем виновных на чистую воду. Именно этого я и хочу от агентства «Энигма», — заявил Столбов. Пока мои руки связаны, а люди заняты тем, чтобы обезопасить членов моей семьи. У нас недостаточно сил, чтобы свернуть шею этой гидре, поэтому я рассчитываю, что сбором улик займетесь вы. «Энигма уже хорошо зарекомендовала себя, когда собирала улики об аварии». «Отлично. Столбовы, Бердниковы и Бенуа не могут уничтожить Потехиных, поэтому рассчитывают, что это сделаем мы. Пять человек, у которых нет ни оружия, ни серьезных боевых навыков. Понятно, что сделать это нужно не в открытом бою, а посредством сбора неопровержимых доказательств виновности Потехиных. Но легче от этого не становится». «Я не могу вам обещать, что мы справимся, но сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить потехиных, пообещал я. «Я в тебе не ошибся, Николай. Ты прекрасно понимаешь, что нас перебьют по одиночке, если мы не объединимся». «Георгий Яковлевич, я одного не могу взять в толк. Зачем вы рассказываете это все мне, вместо того, чтобы общаться с членами своей семьи? Вы ведь не зря их позвали сюда. Наверняка хотите обсудить результаты переговоров с представителями двух влиятельных семейств». — Вы очень наблюдательный молодой человек, что еще раз подтверждает мои догадки, — ухмыльнулся мужчина. — Но я назову тебе причину. Я слежу за тобой и понимаю, что скоро ты станешь одним из нас. Пройдет пять, десять или пятнадцать лет, но ты займешь место среди знати, став рядом с Вельским или даже затмишь его. — И поэтому ты пытаешься сделать из меня расходный материал в своей борьбе, чтобы отсрочить этот момент или избежать его вовсе, — мелькнуло у меня в голове, но вслух я этого не произнес. Я верю, что ты не станешь таким, как новые аристократы, потому как у тебя есть честь. А значит, с тобой можно иметь дело. А сейчас, когда ты знаешь, что делать, я не буду тебя задерживать, и все же поговорю с гостями и членами моей семьи. Уверен, нам всем есть что сказать друг другу.